Глава пятая. «Серая смерть». «Это и есть колотовка?» — спросила флейта, уставившись на останки деревни. «В кино она выглядела более целой, что ли?» Я горько вздохнул, соглашаясь с девушкой. Колотовки, как населенного пункта, на карте Барлеоны больше не существовало. На месте каждого дома в настоящий момент находилась выжженная земля с обгорелой и закопчённой печкой. Ни заборов, ни сараев, ничего. Только покосившаяся изгородь вокруг села, прожженная и выломанная в нескольких местах, устояла в ходе прошедшего катаклизма. Колотовка превратилась в памятник самой себе. Хорошо, что мы успели вывести всех жителей. Страшное зрелище. поежилась флейта невольно прильнув ко мне, словно ища поддержку. Не понимаю, зачем было все это оставлять. лучше бы окончательно уничтожили все вокруг. Пойдем, глухо произнес я, окончательно проникнувшись внешним антуражем. Формально колотовка всего лишь один из сотен тысяч виртуальных населенных пунктов, но обидно что ее выключили из дальнейшей жизни этого мира. Ты мне хотел задание какое-то дать. Напомнила флейта, едва мы покинули пепелище. «Или это вновь дела клана?» «Не язви!» — бросил я, открыл список с заданиями, нашел нужное и попробовал передать его зомби. «Именно попробовал, так как система тут же радостно сообщила, что невозможно поделиться цепочкой после прохождения более 25% всех ее заданий». «Все-таки ты жадный», — заключила девушка и тут же спросила. «Куда дальше?» Кстати, а почему ты ничего не говоришь о моем внешнем виде? Мне такие клевые вещи перепали от Темного легиона, а ты совершенно не обращаешь на это внимания. Еще учитель называется. Теперь в лес. Стараясь не сорваться на девушке, так как впечатления от текущей колотовки были очень яркими и не совсем положительными, я прошел метров, наверное, сто, прежде чем до моего больного и затуманенного сознания дошел странный факт: Над именем флейты горела цифра 1. Девушка получила свое первое убийство. «Насть, ты когда о Эвалетте говорила, что имела в виду?» Послал я мысленный запрос своей виртуальной супруге, прямо ощущая, как на душе становится гадко. Что он очень раздосадован, что весь опыт за прохождение подземелья разделился между тобой и растяпой. Что вы двое очень желанные гости в любом клане, ибо вдвоем смогли пройти то, что не получалось у сотни игроков. «Дим, обратный вопрос. С какого перепуга ты отдал Эвалетту лапу? Причем бесплатно. Дядя до сих пор в себя прийти не может. Старательно ищет подвох в твоих действиях. Поставил представителей корпорации на уши, чтобы те проверили обоснованность передачи лапы. Такие подарки просто так не делаются, тем более за те несколько процентов опыта. Дим, что ты от него хочешь?» Меня словно обухом топора по голове ударили, и я едва устоял на ногах от такой новости. Тут же всплыл разговор с Настей, с Эвалеттом. Никто ни разу не заикался о неполучении первого убийства. Выходит, что я собственными руками отдал... Ой, блин. Дим, что-то не так? Настя, я думал, что первое убийство получили только мы с Растяпой. Что именно из-за этого Эвалет на меня дуется. Я придурок. Ты отдал лапу, чтобы компенсировать первое убийство? Даже сквозь мысли было ясно, что она старее смеется. «Бедный дядя! Он-то навыдумывал себе в голове различные схемы, которые ты собрался провернуть с его помощью, готовит защиту против твоих завышенных требований, а ты просто неправильно все понял и мгновенно принял решение». «Дима, Дима, какой же ты у меня ребенок? Я поговорю с ним». «Махан, с тобой все в порядке?» — озабоченно спросила Флейта, так как я совершенно выключился из этого мира. «Да, Флейта, я...» «Ладно, пойдем. Нужно найти место обитания серой смерти». «Скажи, а почему в фильме о колотовке показали в том числе и этих волков?» Начала допытываться девушка, едва мы углубились в лес. Тропинки, по которым мне пришлось бегать 3-4 месяца назад, нисколько не изменились. Поэтому хоть здесь я чувствовал себя в своей тарелке. Они же не относятся к сценарию. «Если бы я знал». Ответить девушке мне, по сути, было нечего. «Махан, а когда начнешь учить меня шаманству?» «Корник сказал, что через пять месяцев у меня будет инициация, а ты только пару раз что-то рассказал, да и то, как оказалось, не совсем то. Я ученица или кто?» «Ты не ученица, ты зануда. Будешь зудеть, отправлю кавалету и попрошу его, чтобы он тебя не выпускал из тренировочной базы, пока не достигнешь двухсотого уровня». Если ты не заметила, твое обучение идет в полный рост. Ты как минимум научилась духами пользоваться. Но этому меня научил не ты а корник, парировала флейта. Зато я его об этом попросил. сам-то он тебя учить не собирался, разницу чувствуешь. Так что прекращай страдать и иди молча. О какая знакомая полянка? Когда-то здесь находился рудник, на котором а! Пронзительный испуганный визг девушки прозвучал наверное на весь лес, после чего я остался один. Флейта вышла из игры. «Шамана-махана, пароля говори-ка!» Сбоку послышался приглушенный шепот. Я обернулся и едва не отпрыгнул в сторону. Рядом со мной стоял обезображенный гоблин, лишенный руки, ноги, части лица и прозрачный, как все призраки. Стоящее передо мной существо по колено находилось в земле, создавая ощущение, что единственная нога была наполовину обрублена. «Пароль?» — недоуменно переспросил я, стараясь унять дрожь и совершенно не понимая, что нужно от меня призраку. И что еще более интересно, что этот гоблин здесь делает? «Новая начальника сказала, что придет шамана Махана и скажет пароля. Сказала, что слушаться шамана Махана нужно как начальника. Что шамана Махана скажет пароля. Шамана здесь, а где пароля?» «Да это же тот самый гоблин, которого уничтожил Хеллфайр!» «Но как?» «Тырым-пырым!» — выдохнул я, вспомнив заветные слова. «Когда-то мне посчастливилось стать обладателем рабочей артели гоблинов. Они добывали для меня ловянную руду, как оказалось позже, проклятую. Но появившийся Хеллфайр и Анастария уничтожили их. Уничтожили мимоходом, даже особо не интересуясь, с какого перепуга шайка гоблинов работает на рудниках Малабара». «Нет, мне, конечно, компенсировали эту потерю, но все равно обидно было». Теперь же довольный и улыбающийся призрак гоблина стоял передо мной, начав рассказывать о проделанной работе. «За день, мы получаем-ка две пачки призрачной руды и складываем ее под кусточком. Но шамана Махана пачки пропадают. Мы ее листочком прикрывали и охраняли. Все равно пропадают. Начальника не велела отдыхать, поэтому...» «Махан, ты его знаешь?» Послышался изумленный голос Флейты, нашедшей в себе силы вернуться в игру. «Флейта, что за виск?» — спросил я у девушки. «Ты одну половину леса распугала, а вторую рассмешила. Игрок испугался обычного гоблина». «Но ты посмотри на его внешний вид!» — потупилась девушка. «Красавица! Ты не опухла! Сама зомби страхолюдина, по сути, а указывает призраку, что он, видите ли, выглядит неприятно!» «Я не страхолюдина». Тут же обиделась флейта. «Так, ученица, вот тебе задание. Сейчас берешь свой страх за шкирку, выбрасываешь его и идешь пожимать этому достойнейшему гоблину лапу. Если ты будешь так себя вести каждый раз, когда будет появляться что-то необычное, может, тебе рано вообще в барлеону играть? Нужно вернуться к куколкам и вышиванию крестиком?» Я себя нормально вела. Все же пробурчала флейта, однако мелкими шажками начала приближаться к призраку, замершему, как только его прервали. Зомби протянула гоблину руку и заметно дернулась, когда призрак ее пожал. «Ой!» Мне вначале показалось, что девушка не сдержала страх и вновь испуганно вскрикнула. Однако дальше начали твориться совершенно необъяснимые вещи. Моя ученица присела на корточки перед бедным гоблином, что-то пробурчала, потом зачерпнула землю, помяла ее как пластилин и начала прикреплять полученный кусок к культе. Вначале у меня возникло желание остановить флейту, так как земля является вещественным предметом, а призрак — он же призрак. Но когда увидел, что прикрепленная к поврежденному гоблину земля начала меркнуть и становиться прозрачной, застыл на месте. То, что сейчас происходило на моих глазах, совершенно не укладывалось в мое понимание сущности призраков. Флейта, используя обычную землю, занималась лечением этих сущностей. Разве так бывает? «Спасибка», — произнес гоблин, когда флейта закончила восстановление, а вокруг нее несколько раз образовался световой круг. «Моя ученица получила сразу три уровня». Девушка залатала призрака полностью. Даже глаза появились на довольной мордочке стоящего перед нами существа. «Начальника, хорошо бы починить всех работничков. Пущай мы привязаны целёхонькими работать сподручнее». «Привязаны?» Тут же ухватился я за слово, способное вывести меня на понимание, каким образом призраки продолжили свое существование. «Преобразователь», — коротко ответил гоблин, указав починенной рукой в сторону. Я посмотрел в указанном направлении и выругался. Всего в 20 метрах от нас из земли выходили несколько стальных антенн. «Преобразователь Картаса Штука, которая накладывает на светлые земли тьму». Это такой же, как был вмурован в храм? Даже Флейта догадалась, о чем идет речь. Получается, гоблинов уничтожили, но они не смогли покинуть этот мир, так как стали проклятыми? Плюс один интеллекта для Флейты. Съязвил я и тут же усмехнулся. Общение с девушкой даром не проходит. Уже язвить начал. Ответь-ка, что только что произошло? Чего это ты, как мать Тереза, гоблина вылечила? И самое главное, каким образом ты это сделала? Как только я его коснулась, по твоему, кстати, требованию, так что нечего на меня наезжать, то у меня перед глазами появилось сообщение о доступности уникального задания. У зомби есть способность восстановления, правда, только собственного. Мне же предложили восстановить призрака. Вот я объединила способность восстановления с духом исцеления и отправила в призрака. Не получилось. Тогда я... А что мне еще было делать? Опять спрашивать «О, великий учитель, помоги мне?» Вот я и начала делать то, что в голову пришло. Слепила ему руку, вживила туда духа исцеления и активировала восстановление. «И не спрашивай, как получилось, я понятия не имею». «Что, опять будешь ругать, что я не шаман, а страхолюдный зомбек? «Нет», — улыбнулся я от такой эмоциональной реакции девушки. «Ты спрашивала, когда я буду учить шаманизму. Так вот тебя даже учить не нужно. Ты сама идешь в правильном направлении». То, что ты сейчас сделала, — это и есть путь шамана. Твой собственный путь — зомби-шамана. Значит, я шаман? Брови девушки взлетели вверх, делая и без того огромные белесые глаза, похожими на блюдца. На два страшных, лишенных зрачков блюдца. Нет, точно страхолюдина. Что вы делаете с рудой? Вернулся я к гоблину, оставив последний вопрос флейты без ответа. В карманах таскаем. Бросакать на землю нельзя, тут же пропадакает. карманаки небольшие, пять пачков, вмещается. Потом складываем под кусточком, но пропадакают. В как таскать руду неправильно. Покачал я головой. Давай ее сюда. Призрачная руда. Глядя на пять переливающихся клубами тумана кучи, я совершенно не понимал, как ее можно использовать. Слитки, например, из них не выльешь. Мечей, соответственно, не скуешь». «Для чего вообще ее сделали?» «Пойдем на рудник. Флейта остальных отремонтирует, потом решим, что с вами делать», произнес я, спрятав руду в мешок. Увидев еще шестерых искореженных гоблинов, флейта не стала выходить из игры. Потратив на каждого по несколько десятков минут, она с довольным видом отстранилась и спросила. «Махан, скажи, а имеет смысл принимать в качестве основной специальности архитектуру?» «Ну, все, что касается выбора специальности, только ты сама должна решить. Тебе понравилось лепить? Если никакого удовольствия этот процесс не вызывает, то смысла выбирать его нет. Если же понравилось, почему бы и нет? Архитектор — очень востребованная в Барлеоне специальность. Мне, например, для замка такие люди точно будут нужны. Будешь на меня работать». «Ну и фиг с ним», — произнесла девушка, и ее персонаж на мгновение исчез. По всей видимости, произошла новая сборка. «Почему фиг с ним?» — уточнил я у девушки. «Потому что я хотела стать такой, как ты, стать ювелиром». «У каждого свой путь», — улыбнулся я. «Если ты архитектор, то будь им. Зачем себя прогибать под ювелира?» «Начальника, вот еще руда». Полностью реанимированные гоблины сгрузили возле меня еще 30 пачек призрачной руды с довольным видом выполнивших свою миссию разумных созданий, став рядом. «Что же мне с вами делать-то?» вслух подумал я, глядя на призрачную команду. «Может, отпустить их?» — подсказала флейта, однако я покачал головой. «Не выйдет. В моих рабочих бригадах их нет. Для меня их вообще не существует». но в то же время они каким-то образом здесь оказались. И, признаться, я совершенно не понимаю, для чего разработчики их оставили. Ради призрачной руды?